Приплыли. Первое, что я увидела, очнувшись, был потолок. Симпатичный такой побеленый потолок, прямо как у меня дома. Но здесь почему-то отсутствовала такая милая сердцу вещица, как лампа. Нет, я понимаю, что пока света из окна достаточно. Но вот наступит ночь, и как жить без электричества? Со свечкой ходить? Страшно ведь. Вторым приятным обстоятельством было то, что я лежала. И даже на мягком. И даже на вкусно пахнущем. Принюхалась. Батюшки, да от меня же не воняет. Неужели все же больничка? Но без света. Особое отделение дурдома? Нет, я так не хочу. Мне еще ловить шутников, из-за которых мои бедные ножки ноют. А под ложечкой сосалы. Интересно, здесь кормят? Я села на постели и, свесив ноги, решительно огляделась. Потолок действительно имел приятный белый цвет, но, увы, на побелку это не походило. Скорее на некую субстанцию, которая еще и шевелилась. Бред. Или у меня, или у всего мира. Да, дурдом. Кажется, мы с тобой навеки связаны. Выщербленный пол, которому казалось не меньше ста лет. По крайней мере, похоже, я видел у своей прабабушки в деревне. Но того специфического, въедавшегося во все вещи запаха деревни здесь не было. Так, легкий болотный аромат. Даже приятный, должна отметить. Кроме, собственно, потолка и пола, как может предположить каждый образованный человек, в комнате имелись стены. Увы и ах, голые и холодные. Вероятно, потратившись на новомодный потолок с иллюзией ряби, Владельцы забыли оставить средства для отделки стен, которые так и остались стоять голыми. Зато потолок. Он крут, это да. Как это все-таки по-нашему? Отгрухать нечто одно, зато так, чтоб все ахнули. Обстановка также оставляла желать, если не лучшего, то хотя бы привычного. Явным нарушением законов дурдома в углу примостился стул с высокой спинкой, на котором мило возлежало моё грязное одеяло, кем-то заботливо сложенное, особенно выдающимся пятном вверх. И, наконец, последнее, что имелось в комнате – окно. Оно было расположено выше, чем мы привыкли видеть в домах, под самым потолком. Полукруглое отверстие в стене, через которое в комнату попадал свет. Здраво рассудила, что прежде чем идти и выяснять, куда я на этот раз попала, нужно разведать обстановку. Взяла стул, сместила его величество одеяло на пол, подтащила свою импровизированную лестницу к окну и выглянула наружу. Оттуда выглянули на меня. Даже не тот субтильный типчик, а настоящая жаба. Разве что размером побольше. Отлепившись от окна со скоростью звука, с громким писком, но ну, не удержалась. А вы бы смогли промолчать, когда это пялится на вас, еще и языком окно облизывает? Я бросилась к открывшейся двери. Промчалась мимо какой-то довольно милой дамы, пронеслась по лестнице и чуть не вылетела в болото, не поймая меня за шкирку, та самая женщина. о ты ута, Куда это так норовим? В болото нам еще рано, маленькие, не доросли». Уточнять, до чего не доросли какие-то уты. женщины не стала, а я... Я приходила в себя от шока. Она говорила на простом и понятном русском языке. Свершилось чудо. Шизофрения прогрессирует. Я начала понимать местных обитателей. Победа! Мило улыбаясь, эта добрая дама отконвоировала меня домой и усадила на стул, занявшись своими делами. Комната мало походила на мою собственную. Возможно, все дело было в том, что она больше напоминала кухню. Милые резные шкафчики на стенах, кухонная утварь на полочках, стол. Большой обеденный и пара маленьких для готовки. И даже печка с зеленым огнем. Да уж, если болото, то все зеленое. А после недавнего забега я ни нисколечко не сомневалась, что домик этот стоит посередине самого настоящего болота. «Голодная?» Да. Честно призналась я, прикинув, что даже злая баба-яга сначала спать укладывала, а потом уже печку топила и жарила. Или тут порядок действий сбит? Помыть-то меня помыли, спать уложили, а сейчас нафаршируют и запекут. Да уж, Данька, все у тебя не как у людей. Простите, не могли бы вы ответить на парочку вопросов? Забросила удочку я. Если и планировать побег, то нужно хотя бы разжиться информацией, в какую сторону бежать. А раз языка мы потеряли, придется идти на контакт с похитителями-содержателями. Конечно, милая. Легко согласилась женщина, засовывая в печь горшочек. Сейчас за молочком схожу и поговорим. Ты какое больше любишь, коровье или козье? Коровье. Выбрала я знакомый продукт. Козье может и полезнее, но пробовать его доводилось только в очень далеком детстве. А последствия уже не поддавались восстановлению в моей девичьей памяти. Женщина кивнула, принимая к сведению ответ, но вернулась с двумя бедончиками, которые были поставлены на стол. Вскоре к ним присоединился еще теплый белый хлеб, а уж когда из печки начали доноситься запахи, я едва слюной не захлебнулась. «Да, хорошо у бабушки в деревне». Женщина устала присела. «А теперь и поговорить можно. Ты откуда такая неопытная взялась? Хорошо хоть додумалась к людям попроситься». эти узнали и ко мне принесли. А без моей-то помощи что бы ты делала. Нельзя, нельзя вас дурёх молодых свет смотреть отпускать, влюбитесь в рожу кривую, Да слова вихлястые И пропадете совсем, На кого только похоже стало. И это кикимора, цвет болотного общества. Она говорила и говорила и опять говорила И все про дурёх молодых кикимор каких-то. пока, наконец, не припечатала. «Если свет белый так люб, то иди в каку поступай. нече шляться без дела». Я едва не подавилась. Нет, то, что меня готовы отпустить, это хорошо. Тут жаловаться не на что. Но вот идти в какую-то каку, чтобы без дела не сидеть, нет уж, в каку я не хочу. Если в школу какую-нибудь, то подумала бы еще, а тут кака. И вообще, мне домой попасть надо. Предки, наверное, уже заявление написали, и меня ищут. Так что не засиживаемся, идем в город и властям сдаемся, А там — домой и спатьки. Не забыть еще в блоге расписать, как я страдала. Там такое любят». «Как это хорошо», — решила проявить дипломатичность я. «А ближайший город далеко?» «Так в ближайшем как и находится», — пояснила женщина. «Но сейчас туда идти смысла не имеет». Прием только недели через две, а тут всего два дня пути. Что ж тебе в городе одно и делать? Попадешь в передрягу. Любят сейчас кики-морушек обижать. И не вступится никто. Болотный цвет редко с людьми этими проклятыми контактирует. А с нелюдями? Развеселилась я. Раз уж это моя шизофрения, то удовольствие нужно получать. А с нелюдями торгуем. Разве не знаешь? Сама-то из какого болота? За Бугорского или подречного, а ли еще дальше вересневого, семиречного? Не знаю, я потеряшка. Проснулась в кустах с комарами, ни отца, ни матери не помню. Так прониклась собственной история, что даже всхлипнула. Совсем ничего, шеньки, не помню. Бедняжечка моя! Засуетилась женщина. Ничего, все хорошо будет. Узнаем мы, какое твое болото. Не оставлю я тебя. Если нужно, сама выучу. Давно дочку хотела, да умер мой болотник. Не успели дитя родить им? Ах, котенька, не брошу я тебя, не бойся». Мне даже стыдно стало так обманывать бедную женщину. С другой стороны, если это игра моего сознания, то обманывать саму себя не зазорно. «А звать-то как, помнишь?» — внезапно спросила женщина. «Данька», — ответила прежде, чем успела подумать я. Нет, конечно, в паспорте было написано не так. Там я значилась Вересновой Даной Игоревной, но полным именем меня даже в школе не звали, так что простецкая Данька стала куда роднее официального. «И то хлеб», — проговорила женщина. «А меня Ваней ей зовут, но чаще Ванично. Так что если услышишь в селе, что Ваничну кличут, так это за мной. Где село-то видела?» «Нет». призналась я, прикидывая, какой же обширный хронотоп у моих глюков. Село, некое кака в городе, сам город. «Тогда, детонька, после еды исходим. Наденешь платье другое и пойдем. А то негоже девкам в таком сраме щеголять». «Хм, сраме? Это она про мою ставшую подозрительно чистую пижаму?» «Так и не срам вовсе. Длинная, до самых коленок. Кофта с рукавчиками, выреза и в помине нет». Мёрзну я, горло продувает, вот и выбираю тщательно. «У вас есть во что мне переодеться?» «Да, сейчас принесу», — кивнула вонично. Поднялась и неспешно скрылась на лестнице. «Интересно, здесь весь дом под болотом сидит?» «А что? Удобно. Никто не полезет в топь. Живи не хочу. Ну точно, Кики Марина Хатка». Вспомнились собственные мысли про бюрократов. «А что? Тут точно утопнут». «Мне самой-то страшно выходить, а по ту сторону прыгать». «Кочек нет», — услужливо подсказала память. «Да уж, в такой ситуации остается только полет осваивать. Хотя, говорят, за деньги чиновник на все пойдет. Хм, а крылатые бригады чиновников существуют? Правда, если это моя больная фантазия, здесь и не такое появится». «Держи, дочка». Как-то совсем незаметно прошел этот переход с наименованием «меня». И что странно, моя вечно протестующая суть не возражала в этот раз, принимая данное обращение как само собой разумеющееся. Нет, я точно в бреду. И как давно? А шутник-депилятор это тоже больная фантазия? Или он существовал на самом деле? Какой-нибудь фриковский, как тот приставучий, нес какую-то ересь. А про что он говорил? Голова отозвалась странной болью. Нет, не вспомню уже, чего он хотел. Отшила и отшила, и дело с концом. Точнее, с сарафаном, который мне довольно вручили. А что? Сарафан неплохой, из натуральных тканей. Полезный, как сказала бы моя бабушка. Кожа в нем дышать будет. Ну и что, что из моды вышел давно? Кто этой моде следует? Жертва? Оно и видно. Выбирать не приходилось. Вернувшись в свою палату, я быстренько переоделась в длинные плотные штанишки, рубашку и сверху нацепила сарафан. Выглядела потешно, хотя Ванично встретила мое появление с одобрением, да и сама носила похожий сарафан. Хм, значит, будем делать хорошую мину при плохой игре. Как там в песне? Я иду, такая вся, вдоль Чигабана. Вот и отлично. Если там на показах модели сохраняют покерфейс, то что обо мне говорить? Мы, так сказать, тренированные суровой цивилизованной действительностью, где ходят, перекатываясь попы, отплясывают скелеты, а про Барби с собачками вспоминать страшно. Нет уж, лучше сарафан. Придав лицу высокомерное выражение, призванное лишний раз подчеркнуть всю окружающего мира, я направилась к выходу вслед за ваничной, когда случайно заметила самый страшный предмет в жизни девушки. Нет, не угадали, весов здесь не было. К тому же существует множество девушек, которым плевать на вес, а вот на внешность... Да, поистине, самый страшный враг любой красавицы, и не очень, типа меня. Зеркало. Против его вердикта даже апелляцию не подашь. Можно, конечно, попытаться, но в нужный момент тональник просто смоется, или тушь потечет, или еще что-то случится из разряда приятных неожиданностей. Так вот, со священным трепетом я устремилась к этому оракулу и замерла. Нет, я, конечно, знала, что далеко не красавица, но чтобы до такой степени. Куда делись мои девственно целые брови, которых в жизни пинцет не касался? А прыщ на носу. Моя гордость — мой талисман, мое спасение от лживости окружающих. Куда подевался мой драгоценный прыщ? Верните его немедленно. А нос с жабкой. Он никогда правильной формы не был. Это что за извращение? Хочу назад, картошечку. Эта форма шла мне к бровям. Не так жалко было об скейт стукаться. Подумаешь, сломаешь. Было бы что ломать. А теперь? Вот как? Как с этим безобразием жить? А глаза? Куда мешки делись? Куда мне сны теперь запихивать? Да уж, поиздевались мои глюки. Единственное, что оставалось в прежних традициях, — грива. Только сейчас и она была совсем другой. зеленой, как болотная тина, и с колтунами. И это мои милые, гладкие и послушные, которые никогда не доставляли проблем, но хоть что-то глюки сделали правильно. Из дома воничной я вышла в приподнятом настроении, даже интересно походить с новым для себя цветом, если бы еще и лицо не подкачало. Но всегда есть ложка дегтя в бочке меда, и эта ложка волосы. Все остальное — да. Терпеть ненавижу мед». Идти по болоту было страшно. Коча, как я уже упоминала, не имелась, но Ванич ступала спокойно. Каждый шаг ее казался уверенным и совсем необдуманным. Она просто шла, как будто и дорогу не вспоминала, а прогуливалась. И знаете, ее уверенность передалась и мне. Если поначалу я старалась в точности повторять ее шаги, то, осмелев, потопала рядом. Женщина одобрительно улыбнулась. «Я уж думала, так и пойдешь следом». Даже не скажешь, что ты из наших. Наши еще с молодых годков по болотам бегают, а ты осторожничаешь. Взрослая девка, а все туда же. Замораться боишься. Я отрицательно замотала головой с видом оскорбленной невинности. Вот и славно. Будешь мне помогать. Я в село бегать не привыкла, а сезон самый. Торговать пора. Чем может торговать одинокая женщина, проживающая на болоте? Я даже спрашивать боялась. Хоть и любопытно. Интересно, сколько лет дали бы мне за ее ассортимент? Если бы это не глюки глючились. Мозг прайсом, увы, не располагал и воздержался от выдвижения каких-либо числовых комбинаций. К селу мы вышли не скоро, часа два не меньше. Сущий ад. Идти в выданных воничной лаптях было выше моих сил. Казалось, даже босиком топать много приятнее, чем так. «Подожди, и сапоги купим», — успокоила женщина. Хотя мысли о сапогах и летом, а здесь царило именно оно, видимо, мое подсознание тоже не любило снег и холод. И была, на мой взгляд, несколько неразумной. Я промолчала. Все же лишними не будут. Тем более, если через две недели набор в местное училище. Мои размышления о сезонной моде прервало зычное «посторонись». Ванично резво отпрыгнула в сторону, уступая дорогу несущемуся на всех парах всаднику. Меня она предусмотрительно дернула за шиворот, уберегая от копыт. Хм, видно, здесь прекрасно знают, что пешеход, конечно, прав, но только пока жив. А чтобы быть живым, нужно следовать правилам. И иначе никак. Хотя иконам следовало бы подучить ПДД, чтобы не затаптывать бедных путников. Женщина тем временем спокойно продолжила путь, даже не крикнув вдогонку этому нахалу пару ласковых, как поступила бы любая чуть не сбитая дама, А уж дама в возрасте применила бы весь многолетний опыт, чтобы округа обзавидовалась ее словарному запасу. «И часто здесь так», — осторожно поинтересовалась я, вслед за ваничной, поднимаясь на холм, выбранный для проживания местными селянами. «Бывает», — равнодушно отозвалась она, заставив меня поюжиться. «Это что же получается? Глаза на затылке становятся не патологией, а насущной необходимостью?» Село встретило нас дружно. Почему-то у ворот импровизированного заборчика, тянувшегося на 2-3 метра от входа, собралось два десятка детин, очень напоминавших недавно мной изученных шкафчиков: тоже почесывание черепушки, тот же словарный запас, тоже и те же длинные пальцы и выпученные глаза. Но вот серьезно, и не надоело им. У нас бы на второй раз уже и не смотрели на Фрика: подумаешь, чего тут не видели? А так. Достопримечательностью себя чувствуешь, неодушевленной и голубями помеченной, ибо грязными пальцами тыкали. А если бы достали? Нет уж, лучше за заборчиком постою». Ванично быстро оглядела процессию встречающих, топнула ножкой и, уперев руки в боки, принялась отчитывать. «Это что еще такое? Пришли к вам две девицы красные». Один из встречающих хмыкнул. «С намерениями добрыми». Теперь хмыкали и переглядывались двое. «Людей добрых повидать?» Уже не хмыкали. Самые отважные начали отступать в тыл. «Гостинцами попотчивать Тут уж я задумалась, какие-то гостинцы мимо меня прошли. Не Непорядок. «А вы такой прием, как гнусы противные. Не бывать вашему урожаю добрым, а девкам плодовитыми?» В сердцах бросила вонично. И, развернувшись, медленно, чтобы успели оценить, что теряют, начала спускаться с холма. Понятное дело, я за ней шла. Какое довольное у нее лицо было, когда я в него заглянула. Даже кот, объевшийся сметаны, выглядел бы рядом с ней жалко. Мы успели спуститься к подножию холма, когда нас догнал мужичок лет сорока. В соломенной шляпе, раскидистыми усами и красным носом. Не иначе, как от постоянного бдения над судьбами деревни. «Это что за безобразие?» — Накинулась на него вонично. «Пришли мы, как люди добрые, хотела дочке село ваше показать. Вдруг приглянулось бы. А вы что устроили?» «Не виноваты мы, приказ самого королька, всю нечисть болотную гнать в три шеи, ибо злодеяниями путь их усеян. Да чтобы мы сами, да по своей воле, быть такому не бывать». «Ах, не бывать?» Потому как женщина давилась смехом, я начала подозревать, что представление разыгрывается специально для меня. Только зачем? Традиция? Все может быть, а они продолжали. Вот уже вход и рукоприкладство пошло, и ухо кручения, и мольбы заверения. Наконец сердце вонично не устояло, и она заявила: Хорошо, молодец, веди в свою деревню, сниму чары окаянные. Не станут ваши поля пустить, а житницы гнить. Девки беды знать не будут, ребятишки хворы забудут. Закончила и выжидающая на меня посмотрела. А я что? Я ничего. Уже усесться на землю успела и теперь с интересом следила за происходящим. Заметив, как на меня глядят, послушно встала и поаплодировала. Представление вышло, что надо. «Так, может, это...» — замялся главный герой самодельной пьесы. того. В дом пойдем. Костника уже и ужин сготовила, приказала вести быстрей. Веди! милостиво позволила ванично. О я что-то.